Глава сорок пятая. «Сперва я хочу ее увидеть», — заявил Дональд. «Дайте мне ее увидеть, и тогда я скажу». Он стал ждать ответа от Турмана или Снида. Все трое стояли в офисе Снида на том этаже, где находились криокапсулы. Дональд уже выторговал себе поездку на этот этаж вместе с Турманом, И теперь торговался дальше. Он заподозрил, что причиной того, что он не способен забывать, было лекарство его сестры. И он обменяет это открытие на другое. Он хотел знать, где она. Хотел увидеть ее. Турман и Снит переглянулись и молча приняли какое-то решение. Турман повернулся к Дональду и предупредил. Она не будет разбужена, даже ради такого. Дональд кивнул. Он понял, что нарушать законы дозволено лишь тем, кто их устанавливает. «Я поищу, где она», — сказал Снит, подходя к компьютеру на своем столе. «Не нужно», — остановил его Турман. «Я знаю, где она». Он первым вышел из офиса и зашагал по коридору мимо комнат главной смены где Дональда разбудили под именем Трой много лет назад. Мимо зала с капсулами, где он пролежал столетие, в конце концов они оказались перед дверью, ничем не отличающейся от прочих. Но кот Турман ввел другой. Дональд понял это по иной мелодии из четырех тонов, которую сыграли нажатые кнопки. Над цифровой клавиатурой он увидел надпись, сделанную по трафарету небольшими буквами, Аварийный персонал. Замки зажужжали и заскрипели, как старые кости, и дверь медленно открылась. Следом за ними вошли клубы пара. Теплый воздух из коридора смешался с ледяным воздухом внутри. Здесь было всего лишь около десяти рядов капсул, всего пятьдесят или шестьдесят, чуть больше полной смены. Дональд заглянул в одну из похожих на гроб капсул, стекло которой затягивало паутина белого и голубого льда, и увидел чье-то крупное тело и лицо с грубыми чертами. «Замороженный солдат», — подсказало воображение. Турман провел их между рядами капсулы колонн, остановился возле одной и почти с любовью опустил на нее руки. Его дыхание превращалось в облачка пара, из-за чего его седые волосы и борода казались покрытыми инием. «Шарлотта!» — выдохнул Дональд, глядя на сестру. Она не изменилась и совершенно не постарела. Даже голубоватый оттенок ее кожи казался нормальным и ожидаемым. Дональд уже привыкал видеть людей такими. Он протер окошко в изморози на крышке и изумился тому, насколько худыми выглядят его руки и насколько хрупкими кажутся суставы. За прошедшее столетие они атрофировались. Он стал старше, а сестра осталась прежней. «Однажды я ее уже запер», — сказал он, глядя на нее. «Запер в своей памяти» именно такой, какой она была, когда отправилась на войну. И наши родители поступили так же. Для нас она осталась просто маленькой Шарлой. Подняв голову, он посмотрел на двоих мужчин, стоящих напротив. Снит начал было что-то говорить, но Турман опустил ладонь на руку врача. Дональд снова уставился на сестру. «Конечно, она повзрослела». Ведь она там убивала людей. Мы говорили об этом годы спустя, когда я стал конгрессменом, и она решила, что я уже достаточно взрослый. Он рассмеялся и покачал головой. Представляете, младшая сестренка ждала, пока я повзрослею. На замерзшую стеклянную крышку упала слеза. Соленая капля чуть растопила лед и оставила четкий след. Дональд вытер ее и испугался, что может потревожить сестру. «Ее будили посреди ночи», — сказал он. «Всякий раз, когда цель считалась, как это она называла, подлежащей уничтожению, тогда ее и будили». Она рассказывала, как странно было переключаться от сна на убийство. Как ничто, казалось, ей не имело смысла как она снова ложилась спать, в голове у нее вертелась картинка. Последние кадры, переданные летящей ракетой, которую она направляла в цель. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Турмана. «Знаете, я думал, хорошо, что ее не могут ранить. Она ведь сидела в полной безопасности, где-то в трейлере, а не в пилотской кабине. Но сестра на это жаловалась». Она сказала своему врачу, что несправедливо сидеть в безопасном месте и делать то, что она делает. У тех, кто на фронте, есть для этого хотя бы оправдание, страх, чувство самосохранения, причину убивать. А Шарлотта убивала людей, а потом шла в столовую и съедала кусок пирога. Вот что она сказала врачу. Она ела что-то сладкое, но не ощущала вкуса. «Что это был за врач?» — спросил Снит. «Мой врач», — ответил Дональд. Он вытер щеку, но ему не было стыдно за слезы. Оказавшись рядом с сестрой, он стал более смелым и менее одиноким. Смог взглянуть в лицо и прошлому, и будущему элен волновалась из-за моего переизбрания. Шарлотте уже был прописан транквилизатор. После первой командировки ей поставили диагноз «психотравматический синдром». Вот мы и продолжали выписывать рецепты на ее имя и даже по ее медицинской страховке. Снит остановил его взмахом руки, решив уточнить, что ей прописали пропра ответил турман она принимала пропра правильно а тебя тревожило что журналисты могут разнюхать что ты занимаешься самолечением дональд кивнул да элен тревожилась думала могло всплыть что я принимаю препарат чтобы избавиться от своих необычных мыслей таблетки помогали мне забыть о них держаться на уровне Я мог учить правила и видеть в них только слова, а не результаты. Мне не было страшно. Он посмотрел на сестру, начиная понимать, почему она отказалась принимать эти таблетки. Она хотела бояться. Каким-то образом страх был ей необходим. Он помогал ей оставаться человеком. «Помню, ты мне говорил, что она их принимает». — заметил Турман. — Мы были в книжном магазине. — Вы помните дозировку? — спросил Снит. — И как долго вы их пили? Я начал после того, как мне дали читать правила. Он взглянул на Турмана в поисках любого намека на эмоции, но ничего не увидел. Кажется, за два или три года до съезда. И я принимал их почти каждый день до самого конца. У меня они были бы и на ориентации, если бы я не потерял их на холме в тот день. Кажется, я тогда упал, помню, что я падал. Снит повернулся к Турману. Сейчас нельзя сказать, какие могут быть последствия. Виктор очень тщательно проверял, не принимает ли кто из управленческого персонала психотропные препараты. Он проверил поголовно всех. «Но не меня», — ответил Дональд. «Проверяли всех». — возразил Снит, — но не его. Турман уставился на крышку капсулы. в Последний момент произошла замена, перестановка. Я утвердил его, и если он принимал таблетки на ее имя, то в его медицинской истории такое нигде не отмечено. — Надо все рассказать Арскему, — решил Снит. — Я могу с ним поработать. «Возможно, мы составим новый препарат. Такое может объяснить некоторые случаи невосприимчивости в других укрытиях». Снит отвернулся от капсулы. Ему не терпелось возвратиться в свой офис. Турман взглянул на Дональда. «Хочешь побыть здесь еще?» Дональд посмотрел на сестру. Ему хотелось разбудить ее, поговорить с ней. Хорошо бы прийти сюда в другое время. Просто навестить. Предпочел бы сюда вернуться. Посмотрим. Турман обошел капсулу и опустил руку на плечо Дональда. Потом легко и сочувственно сжал его. Он направил Дональда к двери, и Дональд не обернулся, чтобы увидеть новое имя сестры на экране. Имя не имело значения. Он знал, что она здесь, а для него она всегда будет Шарлоттой. Она никогда не изменится. «Ты хорошо поступил», — сказал Турман. «Очень хорошо». Они вышли в коридор, и он запер массивную дверь. «Возможно, ты наткнулся на причину, из-за которой Виктор был настолько одержим твоим отчетом». «Неужели?» «Дональд не видел связи. Думаю, его совершенно не интересовало, что ты там написал. Я считаю, что его интересовал ты».